«Заколдованные пули». О наших чучелах, которых возили раки, Фёдор Иванович рассказал другим охотникам. И нас с Петькой, когда мы подходили послушать охотничьи россказни, уже не прогоняли. А после того, как я на соревнованиях по стрельбе занял первое место, многие начали здороваться со мной за руку. Условия стрельбы на соревнованиях, надо сказать, были трудными. В стоявшей на выгоне полуразвалившейся мазанки горела свеча, которую с тридцати шагов следовало потушить круглой пулей из дробовика. На это давалось три выстрела. В самую свечу почти никто не попадал, разве случайно. Но, когда пуля пролетала совсем рядом, свеча гасла. И все же редко кому удавалось потушить ее. Дробовик не винтовка. Чемпионом считался Федор Иванович. Вскоре была назначена стрельба. Мы с Петькой наделали круглых пуль и, решив себя испытать, отправились на стрельбище. Выстрелили по шести раз каждый, но пламя свечи даже не колохнулось. «Незадача!» – крутил головой Петька, когда мы возвращались домой. «В следующий раз сзади свечи поставим картон, чтобы знать, где пролетают пули». Картон тоже не помог. Дыры от пуль располагались в таком хаотическом беспорядке, что нельзя было понять, куда же целиться. Правее, левее, выше, ниже. «Петька, бросим!» «Подожди, дай мне два патрона!» На следующий день мы снова стреляли. Выпустив в бестолку три пули, я плюнул. Больше не буду! Петька взял ружье, прицелился. Бац! Свеча продолжала гореть. Бац! Потухла. От неожиданности я вскочил и смотрел на Петьку, как на чародея. Петька смеялся. «Вот так надо стрелять. Дай мне еще два патрона». На следующей тренировке нам обоим удалось потушить свечу. «Порядок. Будем участвовать в соревновании», – решил Петька. «Не стремимся». «Не должны. Цель все лучше и не торопись. Дай-ка мне патронтаж. Я предварительно проверю заряды». В день соревнований я сильно волновался, даже руки дрожали. Ведь столько старых, испытанных стрелков, а я – мальчишка, молокосос. К тому же Петьку, как не члены союза охотников, к стрельбе не допустили, и весь позор должен был достаться мне одному. Петька, может быть, отказаться? «Не дрейфь! На патроны!» Он сунул мне в руку три патрона, завернутые в бумажку. Началось соревнование. Один за другим, с обескураженным видом, отходили незадачливые стрелки. Потушить свечу пока никому не удавалось. Пришла очередь Фёдора Ивановича. Вид у него сосредоточенный. Выстрел – мимо. Второй – туда же. Однако на третьем выстреле пламя заморгало, закоптило и погасло. «Ура! Молодец, Фёдор Иванович!» я не буду!» «Стреляй!» – прошепел Петька. В это время Федор Иванович увидел меня и благодушно проговорил. «Товарищи, тут пацан еще не стрелял». «Да ну его! Только время проведем». «Неправильно! Пусть стреляет!» Затаив дыхание, я нажал на спуск. Бац! Свеча погасла. «Ого! Вот это да! Ай да валька!» Бац! Опять попадание. На этот раз никто не произнес ни звука. Слишком невероятен был результат. Бац, и снова свеча погасла. «Первый раз в жизни вижу такое. Просто не верится». «Но молодец! Хвалю!» – растерянно проговорил Федор Иванович. «Петька, я ничего не понимаю. Какое-то колдовство!» – сказал я, когда мы пришли домой и принялись чистить ружье. Петька хитро прищурил глаз. «Никакого колдовства!» Просто я насквозь просверлил поле. Такая пуля тащит за собой целую охапку воздуха. Не только свечу, костер затушит. А это не жульничество? Смекалка. В правилах же не сказано, что поле сверлить нельзя, возразил Петька и поспешил перевести разговор на другое. Он всегда так делает, когда не уверен в своей правоте.